«Тебе все-таки следует показаться психиатру», — сказал Штык без тени иронии. «После красной плесени на груди самую большую опасность для твоего организма представляет твоя навязчивая идея». «Знаешь что, умник?» — внезапно обиделся Феникс. «Самые лучшие речи у тебя получаются с кляпом во рту». И сильно ударил его локтем в голову.